Глава 9. Нурт. На следующий день, перед рассветом. Приложив неимоверные физические усилия и всю свою силу воли, Джон Граматикус вырвался из челюстей дракона и упал на холодный песок. Он слишком ослаб, чтобы продолжать сражаться, но дракон уже растворился, как растворяются все сны с пробуждением. Раны, полученные им прошлой ночью, оказались тяжелее, чем он думал. Руки сильно болели, а несколько пальцев отказывались сгибаться. Несмотря на адамантиевую пластину в рукаве, предплечья были покрыты синяками, оставшимися после того, как он отразил меч Люцифера. Всё лицо ныло, Джон подумал, что переносится, скорее всего, сломано. Также он чувствовал жуткую боль в затылке. Он и раньше получал раны, но сегодняшний сон отнял у него все чувства, кроме тошноты и боли. После боя с Люцифером грамматику ушел в пустыню. Возвращаться во дворец было и опасно, и глупо. Джон понимал, что на него охотились по меньшей мере два противника – легион Альфа и свита лорда-командира. Он отыскал укромное местечко в дюнах и заснул, размышляя о том, как возобновить выполнение задания. Однако в холодном рассвете, раненый и дрожащий, Грамматикус подумал о том, что его миссия больше не имеет смысла. Маленький шанс исправить ошибки и выполнить задачу растаял. Продолжать было бы слишком рискованно. Кабал должен найти другой способ достичь своей цели. Джон, пошатываясь, встал. На горизонте появилась тонкая полоска света. Еще около часа будет холодно, до того момента, как Солнце целиком вползет на небо и прогреет землю. А потом он будет мертв. Но грамматику сбежал в пустыню не вслепую. Прежде чем пойти в Монло, он провел три дня, исследуя пески в 20 километрах к югу от дворца. Да, решил Джон, пришло время уходить. Он приложил все силы, но потерпел неудачу. После встречи с драконом оставаться глупо. У него есть три варианта действий. Он мог уйти живым и попытаться убедить Кабала, что этот провал не его вина. Он мог попытаться уйти и скрываться от Кабала столько, сколько сможет. Он мог умереть в пустыне. Первый вариант выглядел лучше всего. Требовалось доказать Кабалу, что Джон Грамматикус все еще полезен. Он прошел километр на запад, поднимаясь на небольшую возвышенность, чтобы окончательно проснуться. Он сверял свой путь по ориентирам, которые запомнил в прошлый раз. Шесть плоских камней, череп остророга, высохший куст. Через пятнадцать минут он вышел к озеру. Меньше метра глубиной оно пряталось в узкой лощине. Оно было слишком соленым, чтобы пить из него, но достаточно чистым, чтобы смыть с себя грязь. Грамматикус вздрогнул, когда соленая, насыщенная минералами влага начала сжечь его раны, залечивая их. Первые лучи восходящего солнца разрезали тьму, как лазерные копья. Грамматикус поискал на склоне долины два валуна из оникса. Затем подошел к ним и истерзанными руками раскопал рюкзак. Внутри армейского вещмешка нашлись двухлитровые бутылки, несколько порций пайка, которые Джон тут же с энтузиазмом съел, медицинская капсула, нож, лазерный пистолет с двумя запасными батареями, три сигнальные ракеты, автопередатчик, перчатки, пачка документов и инфопланшет. Джон сел, не переставая жевать, и глотнул из бутылки. Затем просмотрел бумаги. Заранее подготовленные документы на двух разных людей, и две пачки чистых бланков. Он прокручивал в голове один из шести планов по эвакуации себя отсюда. Наевшись, Джон спокойно добрался бы до следующего тайника в восьми километрах к югу. Потом он мог вызвать спасательный корабль с помощью автопередатчика. Корабль без труда нашел бы его по сигнальным ракетам. Имперцы, без сомнений, сразу послали бы корабль спасать драгоценного гетмана гена 52, застрявшего в пустыне, а по документам Грамматикус как раз и являлся этим гетманом. Он составил список пропавших гетманов за последние несколько недель. Вот, например, Пета Албари Санека, гетман танцоров, пропавший без вести после резни на ТК-345. Граматикус сумеет выбраться, это несложно. Пока кто-то догадается, что он не Пета Санека, Джон Грамматикус скроется за новыми украденными личностями, потеряется в ворохе информации. Что потом? Потом что-нибудь простое. Каждый день прибывают сотни кораблей, удовлетворяющих различные потребности 670-й экспедиции. Он скроется на одном из них, и прежде чем кто-либо поймет это, исчезнет навсегда. Навсегда. Сначала Грамматикус решил использовать медицинскую капсулу, чтобы прочистить раны, но потом подумал, что необработанные раны укрепят его легенду. Джон вздохнул и начал складывать вещи в рюкзак. Он старался не думать о Рахсане. Гахет, старый ублюдок, оказался прав. Ошибочное решение. Миссия не была поставлена под угрозу, в отличие от шансов выжить. Вероятно, Уксор еще заплатит за его исчезновение. Джон сознательно использовал ее, проблема лишь в том, что он испытывал к ней настоящее чувство. Возможно, добравшись до флота под новой личиной, он смог бы отозвать ее с фронта. Он мог бы помочь ей выбраться и взять ее с собой. Конечно, это большой риск, слишком большой. «Я трус!» Сказал он Пустыня, не чувствуя слез на щеках. Ты прав, ответила Пустыня. Грамматику спрыгнулся, быстро схватил из раненными пальцами лазерный пистолет и прицелился. В никуда. Он огляделся. Покажись, отдал он ментальный приказ. Я здесь, Джон. Он посмотрел в озеро. Кабал использовала его как передатчик, но с ним говорил не Голос принадлежал Слаутха. «Вы долго не появлялись», — с вызовом сказал Грамматикус, несмотря на то, что видение Слаутха его испугало. «Я вас звал, но ответа не последовало. И что теперь?» Слаутха кивнул. Его кристально чистое отражение напоминало голограмму. Автарх смотрел на Джона сквозь щели своего белого, как кость шлема. В нескольких метрах перед его высокой и стройной фигурой стоял Глатро, маленький хшесианский переводчик Тха. «Что вы хотите, лорд?» — спросил Грамматикус. Слау Тха что-то пробормотал. «Он хочет знать, почему ты сдаешься, когда мы так близки к цели», — перевел Гатро. Впрочем, напрасно. Джон знал язык Эльдар. «Вы должны понять, я не могу подобраться ближе! Я не могу сделать то, чего вы от меня хотите!» Слаутха продолжал молча смотреть на Джона. «Ты отказываешься от задания?» — спросил Хшасианец. Грамматикус проигнорировал его и взглянул на Автарха. «Я сказал, что не могу! Он знает, что ты сказал, Джон!» — ответил Глатро. Хшисянцу приходилось быстро шевелить губами, чтобы воспроизводить человеческую речь. Он думал, что Кабал хорошо обучил тебя, подготовил, разделил с тобой знания. Так и есть, но... Он думал, ты понимаешь, насколько важно то, что мы делаем. Да, но... Почему ты сдался? Грамматикус покачал головой и убрал лазерный пистолет в рюкзак. Я не настолько хорош. Эта ситуация зашла в тупик. Я попытался подобраться к Легиону Альфа, но не смог. Они слишком осторожны. Вам нужно завербовать нового агента и попробовать где-нибудь еще. Может, другой Легион? Ты ставишь перед нами задачи, Джон Грамматикус? В Гатроне перевел вопрос Слаутха. Он просто передал суть. Вопрос был простым, но на языке Эльдар он звучал как угроза. Я даже не думал об этом, лорд. Два года. Всего два года до того, как все начнется. Перевел Глатрошу под тха. Максимум десятилетия, прежде чем все закончится. Это наше окно. Наш единственный шанс превратить вашу бесполезную расу в орудие добра. Вам никогда не нравились люди, мой лорд. Вы животные. Перевел Глатро. Нет, скажите, что вы действительно думаете сказал грамматикус. Слаутха что-то прошептал. Либо вы станете гибелью галактики, либо ее освободителями, передал Глатро. Люблю наши беседы, улыбнулся Джон. Интересно общаться с существом, которое воспринимает мою расу как уродство среди жизненных форм галактики. А это не так? спросил Слаутха, перейдя на низкий готик. А знаешь что? «Пошел ты, эльдарский ублюдок! Отвали! Можешь спрятаться в любом углу космоса, который считаешь безопасным! Хватит меня оскорблять!» Джон плюнул в бассейн. От его плевка вокруг голени Слаутха пробежала рябь. «Джон?» – спросил Гатро: «Неужели ты думаешь, что он не достанет тебя?» Грамматикус быстро отошел от воды, запинаясь. «Нет, нет, нет!» Автарх двинулся к нему по водной глади. Граматикус попытался добраться до рюкзака, но Эльдар оказался быстрее. За секунду размытое белое пятно добралось до него и схватило за горло. Длинные пальцы сжали кадык Грамматикуса. — Пожалуйста, пожалуйста! — хрипел Джон. Слаутха сильнее сжал пальцы. — Не умоляй меня, Монки! Вы... Вы прибыли сюда лично? Да, Джон, сказал стоящий позадил Гатро. Лорд Слаутха прибыл сюда лично, потому что это важно. Два года, это все, что у нас есть, сказал инсектоид, переведя едва слышимый шепот белого гиганта. Два года, Джон. Кабал видел это четко и ясно. Даже Дроэндры видели, а ты знаешь, как они медлительны. Джон кивнул. Дроэндры были самой тихой и загадочной расой из входящих в кабал. Разумные энергетические облака пыли, последние из них существовали в виде оболочек, мембран вокруг умирающих газовых гигантов. Даже они чувствовали быстрое изменение судьбы Вселенной. «Мы все умрем. Только манки могут изменить это. Пусть он перестанет называть нас так», — сказал грамматикус Галатро. Это назовут Ересью, сказал Слаутха через своего переводчика. Даже ваш великолепный император будет потерян в ней. Потерян? Он умрет, Джон. Вы уверены? Да, он умрет навсегда, и его вечная смерть одна из вещей, которые нужно предотвратить. Ваш император одна из ключевых фигур во всем этом. А Хорус Монстр, не сейчас, но скоро. Монстр, который поглотит всех монстров. Вы можете это остановить? Может привлечь другой легион? Джон, мы проверили их все. Первыми темных ангелов, несколько веков назад. В них слишком велик врожденный дефект. Порочность генного семени в остальных легионах усилилась со временем. У каждого легиона свой путь, и они все уязвимы. Последний, самый поздний, легион Альфа. Они все еще достаточно чисты. Они молоды, восприимчивы. Мы сможем изменить их». «Вы уверены?» «Джон, послушай его», — сказал Гатро. «Он впустил Кабал в черную библиотеку, чтобы прочесть эту правду. Он нарушил все древние законы. Это предопределено. Кабал потерял сотни агентов, пытающихся заставить Астертес перейти на нашу сторону». «Человеческих агентов?» Да, Джон, человеческих агентов, агентов всех рас. Джон, легион Альфа, наша последняя надежда. Они последние. Мы должны. Слаутха остановил переводчика. Твоя первая смерть, сказал он на языке эльдар, зная, что грамматику свладеет им. Моя первая смерть, ответил Джон. Я не просил о том, чтобы вы спасли меня, Автарх. Это был ваш выбор, помните? Вы захотели возродить меня, сделать своим агентом, сделали мне одолжение, о котором я не просил. Повисла напряженная тишина. Я был должен, Джон, ответил Слаутха. Он снова начал шептать. Миссия еще не важна, но в схему пришлось внести изменения. Перевел Глатро. Непредсказуемый фактор. Что? Кое-что, что Кабал не видел до этого. Нурт был избран как идеальное место, чтобы продемонстрировать возможности изначального уничтожителя Легиону Альфа. Как оказалось, демонстрация вышла из-под контроля. «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Поэтому я прибыл лично», — спокойно произнес Слаутха. «Мы обнаружили, — сказал Глотро, — что у нуртейцев есть черный куб».